Глава вторая. На службе тела. «Лежу я в одиночестве на человеке голом, ни мужском, ни женском, каком-то среднеполом». Олег Григорьев. Как видите, уничтожать ландшафты наш вид начал еще в те далекие времена, когда представители этого вида мы сами, зажав носы с брезгливой миной, отнесли бы скорее к животным, ибо дезодорантами наши далекие предки еще не пользовались, металлы плавить не научились и галстуков не носили. Понятно, что мы, их потомки, овладев принципиально иными инструментальными возможностями, продолжили дело дикарей каменного века и варваров средневековья совершенно другими темпами. Нами с начала XVII века в одной только Северной Америке было вырублено лесов больше, чем за тысячелетия в Европе. Вот что значит интеллект. Наши предки изводили мегафауну столетиями, а белым колонистам в Америке, чтобы истребить многомиллионные стада бизонов, потребовались считанные десятилетия. Вот что значит инструментальные возможности. Когда-то на той территории, которая сейчас зовется Канадой и Соединенными Штатами Америки, произрастало 170 миллионов гектаров леса. Сейчас — 8 миллионов. В Китае, о котором я уже упоминал чуть выше, от прежнего лесного изобилия сохранилась десятая часть. В Греции, Италии, Испании — седьмая часть. В общем, мы уже давно не живем в природных ландшафтах. Человечество, как улитка, обитает в собственном построенном домике. Только у улитки это домик раковина, а у нас антропосфера или техносфера, вне которой наш вид существовать уже не может. Мы живем в искусственно созданной среде. Плохо это или хорошо? Это не плохо и не хорошо. Это факт. Любой разумный вид во Вселенной существует именно так. Но что такое разум? И почему при его наличии мы порой ведем себя ужасно неразумно, рубя сук, на котором сидим, как это делали сначала охотники и собиратели, потом аграрные цивилизации, затем цивилизация промышленная? Если в чашку Петрия, широкое лабораторное блюдечко с питательным раствором, запустить колонию одноклеточных, они будут там весело размножаться, с удовольствием пожирая среду, в которой живут. И так будет до тех пор, пока бактерии не выжрут все и не начнут массово дохнуть от бескормицы и отравления продуктами собственных выделений. Абсолютно неразумное поведение. И чем оно отличается от поведения человечества перед неолитической революцией, когда из-за выжирания среды вымерло 90% населения планеты? Чем это отличается от хищнического уничтожения среды аграрной цивилизацией, или от загрязнения ее же среды продуктами выбросов промышленности уже в новой и новейшей истории. Разум — всего лишь инструмент экспансии. Конечно, развитый мозг предоставил нашему виду мощные конкурентные преимущества перед другими видами. Из-за этого отрыва многие представители нашего вида наотрез отказываются становиться на одну доску с животными. Порой с целью унизить, называют друг друга животными — приписывая тем плохие черты, о себе возвышенные, и даже мифологизируют разум. Ведь именно разительное отличие нашего вида от прочих позволило церковникам приписать нашему виду наличие у него некой особой волшебной сущности — души, которая есть как бы частичка Бога, то есть некоего сверхразума. Вот насколько нами идеализируется наш разум, который мы в своих мифах превозносим над собой и природой. Но ничего волшебного в разуме нет, ничего сказочного и потустороннего. Напротив, наш разум глубоко животен по своему происхождению, и никаких мифологических сущностей для его постижения не нужно. Разум есть просто гипертрофированная способность. У жирафа и лебедя гипертрофированная шея, у слона длинный нос, У глубоководной рыбы-удильщика светящаяся в темноте приманка на особом длинном отростке. А у нас — развитый мозг. И все перечисленные удлинения — только приспособительный дар эволюции, который у всех видов шла по-разному. Мозг вовсе не предназначен для того, чтобы строить стальные мосты через реки и выходить в космос на ракете. Мозг, так же как печень или поджелудочная железа, Всего лишь скопище клеток, возникшее для решения специфических задач тела. Каких? Перемещение в пространстве. Мы ведь не флора, мы фауна, говорю это с гордостью. Мы не торчим на одном месте, как растение. У растений мозга нет, потому что им не нужно двигаться. А если и нужно, их несет ветер, как глупое перекати поле. А вот для не случайного, осмысленного движения нужны датчики и координация движений, то есть глаза, уши и мозг, то, что напрочь отсутствует у растений. Сложную задачу по координации движений тела в пространстве и реагированию на внешние раздражители решает особое скопище нервных клеток под названием нервная система с мозгом во главе. Эта система быстро анализирует поступающие сигналы и в обратку выдает управляющие сигналы, какие мышцы сокращать, то есть какие движения совершать, бежать, кусаться, спариваться. В результате эволюции часть клеток постепенно специализировалась именно на задаче приема и передачи электрохимического сигнала, точно так же, как часть клеток специализировалась как клетки кожи, крови, печени и прочее. У природы не было полупроводников с лампами, и она экспериментировала с тем, что оказалось под рукой — живыми клетками. И, кстати, не факт, что полупроводниковый мозг оказался бы лучше. Специализированные нервные клетки получили возможность отращивать длинные провода и контактные площадки, получать, обрабатывать и передавать дальше химические и электрические сигналы, которые являли собой кодировку. Природе понадобилось счетно-решающее устройство, и она его создала. Так возник новый клеточный орган — мозг. Органов у движущихся биоконструкций было много. Печень специализировалась на очистке, складировании и производстве разного нужного добра и была похожа на депо. Кишечник работал на расщепление органики и был похож на трубку. А вот желеобразный мозг напоминал клубок или сеть проводов в виде отростков клеток, по которым постоянно бегали импульсы. В этот особый орган, защищенный черепной коробкой, поступают электрохимические сигналы как изнутри тела, так и из окружающего пространства, находят там отражение в виде целой бури электрохимических реакций, а на выходе орган, чуть не написал, выделяет мысль. Нет, не мысль выделяет, а посылает отраженные и преобразованные электрохимические сигналы по проводам обратно, управляя тем самым мышцами и другими обеспечивающими движения органами. Клетки нервной системы и мозга называют нейронами. За сходство с клубком или сетью совокупность нейронов в мозгу называют нейронной сетью или нейросетью. В ней происходит анализ информации и ее накопление, запоминание. Нейросеть возникла в результате эволюции для ловли закономерностей. И она их часто ловит и фиксирует, чтобы использовать найденные в дальнейшем. Слепой отбор природы не создавал мозг для рисования Джоконды или разработки теории относительности. Задача была скромнее координировать в пространстве движущееся создание и запоминать удачные ходы с целью повышения выживаемости модельного ряда, вида. Что нужно для успешного выживания? Нужно, перемещаясь в пространстве, активно добывать энергию для перемещения, убегать от тех, кто хочет воспользоваться накопленной тобой энергией и выполнять еще одну специфическую функцию — размножение. То есть, согласно включившейся неодолимой программе, искать половых партнеров и с ними скрещиваться. В принципе, вся сокровищница мировой литературы этому и посвящена. Борьбе с конкурентами до да размножению. Ну и еще осмыслению смерти, быть или не быть, вот в чем вопрос. Потому что все движущиеся и недвижущиеся создания созданы природой смертными, так как природе начхать на отдельного солдата, особь. Она оперирует батальонами и полками, видами, семействами, родами. Окружающая среда на планете меняется, и дабы очередное колебание условий не выбило всю жизнь на планете, она должна постоянно меняться, подстраиваться под среду. А для подстройки нужна перетасовка свойств, то есть мутации и смешение генетического материала. Ну, мутации появляются автоматически. Случайности и ошибки имманентно присущи нашему самому квантовому из миров. Это просто физика. А вот смешение генов достигается искусственно, двуполостью. Поэтому, учитывая неизменность физических законов во всей нашей Вселенной, можно с достаточной уверенностью утверждать, везде, на всех планетах, где возникла жизнь, она реализовалась в двуполом варианте. Трехполье слишком сложно в смысле поиска партнеров — а однополье не хватает для достижения нужного с точки зрения кибернетики разнообразия. На этом нужно остановиться чуть подробнее. Дело в том, что двуполость наложила столь яркий отпечаток на всю нашу цивилизацию, на всю ее культуру, что не уделить сексу изрядного шматка книжного пространства было бы несправедливо. Несправедливо не перед слушателем, перед сексом. Несправедливость допущена не будет, тем более, что применительно к двуполости было употреблено слово «кибернетика», а это также потребует некоторого математического разговора и пояснений. Поэтому мы сейчас немного поговорим о сексе, а потом вернемся к мозгу, который есть не что иное, как слуга секса, жратвы и личного страха. Для начала внесем ясность в половой вопрос. Если уж быть предельно откровенным, то придется признать, что размножаться можно и внеполовым образом, делением, например, как это делают одноклеточные, или почкованием. И подобные кунштюки выкидывают не только примитивные создания. Например, некоторым видам двуполых рыб и ящериц самец для размножения не нужен они вполне способны размножаться партеногенезом, то есть самка рожает детеныша, используя только свой собственный генетический материал. В результате получается ее точная генетическая копия. И это нехорошо, потому как не происходит никакого перемешивания свойств и, соответственно, разнообразия потомства. Ксерокс вместо конструктора. С другой стороны, если уж нужен генный конструктор, можно придумать еще один вариант, который, казалось бы, превосходит нынешний двуполый мейнстрим — гермафродитизм. Тут двойная выгода. Каждая особь может выступать и в качестве самца, и в качестве самки. Что это дает? Большой выигрыш в числе комбинаций. Смотрите, если у нас есть 10 обычных особей, пять самок и пять самцов, то число возможных скрещиваний и, соответственно, генетических наборов составляет 25. Немало. Но если у нас есть 10 гермафродитов, то есть обоеполых существ, то число возможных генетических комбинаций увеличивается почти вдвое, до 45. Для справки. Формула для вычисления комбинаций в случае двуполости. к равняется m умноженное на g где к количество комбинаций, м число самцов, g — число самок. Формула для гермафродитов выглядит чуть сложнее. к равняется n, умноженное на n-1, деленное на 2, где n — число обееполых особей. И столь удачные, на первый взгляд, модели живых существ с конвейера эволюции были выпущены. Видов, обладающие гермафродитизмом, в природе немало. Однако почему-то Не они царят в природе. Они находятся где-то на обочине реки жизни, а среди высокоорганизованных форм жизни гермафродитов нет. Почему? Отчего природа выбрала менее щедрый на разнообразие способ? От того, что ей пришлось решать еще одну задачу — функциональную. Природа одарила каждую особь только одним полом, а взамен второго додала общественную нагрузку. Вид, как самостоятельная единица, был таким образом усложнен, у него появилась внешняя оболочка, состоящая из самцов, и внутреннее ядро, представляющее собой самок. Специализации. Самцы — активное начало, самки — консервативные, собирающие и аккумулирующие все лучшее, добытые самцами в неравных боях со средой. Понять это можно на следующем примере. Для того, чтобы покрыть всех самок в популяции, достаточно 5% самцов. Однако число самцов и самок практически одинаково в любой популяции. Больше того, если условия жизни ухудшаются, самцов рождается даже больше, чем самок. Зачем такой избыток? А для улучшения качества потомства? Для того, чтобы самцы конкурировали друг с другом и чтобы только лучшие передавали потомству свои гены? гены победителей. Именно поэтому самцы в природе дерутся за самок, а те с интересом за этим наблюдают. Именно поэтому в литературе и кино один из самых распространенных сюжетов — защита главным положительным героем главной героини от хулиганов, бандитов, террористов, трехголового дракона или стихии. С последующим — скрещиванием самца-победителя с разомлевшей от его подвигов самкой. Крепкий орешек. Вот почему самцов всегда с избытком. Вот почему многие птицы-самки высиживают в гнездах яйца не от своих мужей, тех хозяйственных мужичков, которые исправно приносят им в гнездо червячков для прокорма семейства, а яйца, нагуленные от совершенно постороннего любовника. Такое и у людей, кстати, часто случается. Впрочем, о сексуальном поведении особей нашего вида мы еще поговорим. А сейчас закончим с математикой и кибернетикой. Если вы фермер и вам нужны яйца и мясо на продажу, вы купите 9 кур и одного петуха. И тогда получите максимум производительности. Все 9 кур будут нести вам яйца и высиживать цыплят. Если же вы по серости приобретете 9 петухов и одну курицу, то канал по производству полезной продукции сузите в 10 раз. Но зато в 10 раз возрастёт качество потомства, потому что из десяти претендентов курица будет приносить потомство от лучшего, от победителя. Но при этом потомства будет слишком мало, и любая случайность может стереть его с лица планеты. Рискованно. Природа не дура, именно поэтому она выбрала золотую середину между количеством и качеством, позволив виду иметь самок и самцов поровну. В этом случае есть и борьба за качество, и количество не сильно страдает, и число возможных комбинаций, генетический конструктор, довольно велико. В стае из девяти кур и одного петуха количество возможных генетических наборов равно девяти, а в стае из пяти кур и пяти петухов теоретическое число комбинаций равно двадцати пяти, как мы уже знаем. Все прекрасно устроено. Мы видим, что природа, не имея никакого мозга, поступает вполне разумно. Иными словами, разумное поведение возможно и без присутствия разума или концентрированного носителя разума, мозга, просто с помощью механизмов естественного отбора. А окажемость разумности, с которой действует эволюция, породила гипотезу Бога, то есть предположение, будто есть некий разум, который все в этом мире столь чудесно устроил. Впрочем, о животных корнях религии мы тоже еще с вами поговорим. Пока же надо заметить, разумное поведение вполне возможно без руководящей и направляющей силы разума, и наоборот, разум вполне способен на неразумное поведение. Теперь, пораскинув мозгами, вы можете сообразить, что у самцов возможностей оставить потомство гораздо больше, чем у самок. Самка млекопитающего, например, человека, забеременев, долго вынашивает потомство внутри своего организма, а затем исторгает его наружу и выхаживает до возраста относительной самостоятельности. То есть за свою недолгую репродуктивную жизнь она может оставить лишь не очень большое число потомков. А вот самец может удовольствие ради скрещиваться хоть каждый день с разными самками. Он может на распылять потомство тьмы и тьмы. В каждой порции его спермы содержатся сотни миллионов сперматозоидов, а завтра будут еще сотни миллионов. Не жалко. С точки зрения природы это правильно. Если самец удачный, именно его гены нужно передать потомству, а не гены робких аутсайдеров, которые влачат жалкое существование. Именно поэтому женщины ругают мужиков кобелями и говорят свои знаменитые фразы о том, что все мужики сволочи, ни одну юбку пропустить не могут, и всем им одного только надо. Это правда, девушки. У нас с вами действительно разные половые стратегии. Женщины в сексе более разборчивы и меньше склонны давать, чем самцы, потому что на них лежит ответственность за потомство. А на мужике — только за число осеменённых. Женщина отвечает за качество, самец — за количество. И это зашито так глубоко в генах и определяет поведение настолько базово, что бороться с этим все равно, что против ветра плевать. С точки зрения кибернетики, а кибернетика — это наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в различных системах, будь то машины, живые организмы или общество, Указанное обстоятельство означает, что случайно появившаяся у самца положительная мутация имеет больше шансов передаться потомству и изменить вид. У самца ведь могут быть сотни детей от разных самок. Нежели полезной мутации, появившейся у самки, самка принесет за жизнь всего лишь десятки детенышей. То есть самец имеет большее влияние на формирование будущего и выживаемость вида. Итак, резюмируем самцы нужны для наработки новых свойств они расходный материал который природа не щадя кидает в бой а самки это новые наработанные качественные свойства закрепляют и консервируют то есть сохраняют и передают в будущее именно поэтому разброс свойств у самцов больше чем у самок среди них больше гениев и идиотов гигантов и коротышек сильных и слабых а вот у самок все свойства более собраны серединочке кривой нормального распределения. То есть самцы идут в приспособительном смысле на шаг впереди самок, и по поведению и виду самцов всегда можно сказать, куда движется вид. Если природные условия изменились, и теперь в данном ареале больше шансов выжить у лысых, то есть потерявших шерстяной покров особей, значит самцы облысеют первыми. Мы — лысые обезьяны, то есть обезьяны, потерявшие по разным причинам шерстяной покров на теле. Мы — единственный вид голых приматов. Все наши предки были волосатыми, и первыми потеряли шерстяной покров у нашего вида самцы. Кроме того, когда-то наши предки были также не только шерстистыми, но и хвостатыми, а мы относимся к приматам без бесхвостым. Это значит — что первыми хвосты начали терять самцы, а за ними уже подтянулось консервативное генетическое ядро вида — самки. Сегодня, глядя на самцов и самок нашего вида, можно сказать, в какую сторону вид движется. Самцы нашего вида умнее самок, и значит, наращивание интеллекта тоже является или являлось магистральным направлением нашей эволюции. Если по каким-то причинам выживают более рослые и умные, значит, они и оставляют большее потомства Так работает отбор. Кто-то всегда должен умирать. Как правило, это самцы, находящиеся на переднем крае войны с природой. Чтобы спастись в этом перманентном бою, популяция должна всегда быть в состоянии alertности борьбы, всегда чувствовать противника краями. Ежесекундная борьба против нивелирующего воздействия энтропии, среды, есть залог выживания. А вне противника, в тепличных условиях иммунитет и потенции к борьбе быстро атрофируются. Вот сейчас, например, на наш вид принцип естественного отбора уже практически не действует. Впрочем, это тема для отдельной книги. Когда условия жизни ухудшаются, начинает рождаться больше мальчиков. По всей видимости, у женщин и других позвоночных млекопитающих данную регулировочную функцию запускают гормоны стресса. Вид увеличивает число самцов, потому что требуется больше хворосту бросать в топку, поскольку вид нуждается в изменении качества под новые условия. А изменяет вид, как мы знаем, именно самцы. И их численный рост повышает шансы найти нужный вариант. Еще один момент. Виды бывают разные — полигамные и моногамные. Моногамные создают более-менее устойчивые брачные пары, а у полигамных, например, один самец владеет целым гаремом. Так вот, выше приведенную теорию функционального разделения полов прекрасно иллюстрирует тот факт, что у видов полигамных различия между самцами и самками более выражены, чем у видов моногамных. Это называется половым диморфизмом. Моржи, например, полигамны, и самцы моржей много крупнее самок. Самцов и самок можно даже принять за разные виды, настолько они разнятся. В длину самцы моржей достигают 4,5 метров и весят до 2 тонн, а самки вырастают до 3 метров и весят до 800 килограммов. А вот волки моногамны, и самец волка крупнее самки всего на 20%, а не вдвое-втрое, как у моржей. Почему так? Потому что у полигамных видов, то есть тех, где на каждого самца приходится десяток самок, а остальные самцы вообще не при делах, то есть лишние, очень высока конкуренция среди самцов за самок. Поэтому самцам выгоднее быть огромными, чтобы победить конкурентов. А у нас? У нашего вида половой диморфизм не очень выражен самцы выше самок в среднем всего на десяток сантиметров и тяжелее на пару десятков килограммов. Значит ли это, что мы моногамны? На этот вопрос я отвечу чуть позже. Он требует отдельного разговора. А пока что мы разбираем, в чем кибернетическая причина двуполости. Вернее, уже разобрали. И попутно увидели, что разумность бывает вовсе без разума, с которым мы прочно отождествляем мозг, и наоборот. Будучи разумным, имеющим развитый мозг, можно вести себя совершенно неразумно. Почему? Да потому что, повторюсь, мозг вовсе не предназначен для решения дифференциальных уравнений. Он всего лишь аналитическая железа для решения трех вопросов где получше поесть, как получше сбежать от угрозы, где найти самку подоступнее. Все. В мозгу для решения этих проблем существуют разные программы, блоки и отделы. Причем повреждение этих отделов порой приводит к забавным результатам. Так, например, известно, что в височных отделах мозга существуют особые зоны, которые отвечают за опознание лиц. Повреждение такой зоны, она называется веретенообразной извилиной, приводит к тому, что человек перестает различать лица людей. А при воздействии на этот отдел мозга слабыми электротоками можно добиться удивительного эффекта. Испытуемый начинают утверждать, что у врача на глазах меняется лицо на совершенно незнакомое. Находящийся же неподалеку другой отдел мозга, верхняя височная борозда, влияет на число социальных связей у человека. Чем плотнее у человека этот участок, по данным компьютерной томографии, тем больше контактов у него в социальных сетях. Именно устройство нашего мозга заставляет нас выделять себя из мира животных. Люди прекрасно различают других людей по лицам и гораздо хуже других животных. Для нас все волки на одно лицо. Другими словами, в мозгу непроизвольно складывается такая картина. Есть мир людей, как явно видимых индивидуальностей, и есть весь прочий животный мир. Впрочем, так, по всей видимости, воспринимают мир все виды. Они прекрасно различают в лицо особей своего вида и хуже отличают индивидуальности особей другого вида. Предлагаю слушателю в качестве самостоятельной работы подумать о том, что означает тот факт, будто для европейцев все японцы на одно лицо. В общем, нами рулим не мы. Нами рулит устройство нашей аналитической железы и записанной в ней программы. Программы эти могут быть врожденными и благоприобретенными. Благоприобретенные — это условные, то есть наработанные рефлексы, а врожденные — это рефлексы безусловные. Иногда их еще называют инстинктами. Грань между рефлексами и инстинктами настолько тонка, если вообще существует, что Иван Петрович Павлов, в дальнейших представлениях не ненуждающийся, вообще предлагал слово «инстинкты» не использовать, ограничившись словом «рефлексы». Однако у широкой публики в ходу более употребительное слово «инстинкт», обычно соседствующее с приставкой «основной» и находящееся в одном ассоциативном ряду, сидящий нога на ногу, Шерон Стоун. Инстинкты нам как-то ближе, чем рефлексы. Многие ученые считают инстинктивное поведение более сложным, нежели рефлекторное, и полагают, что инстинктивное поведение возникает как ответ на ситуацию и складывается из более примитивных рефлекторных реакций на раздражители. Но мы углубляться в эти тонкости не станем. Нам важно, что в основе любого поведения лежат инстинкты, то есть доставшиеся нам в наследство и прописанные в конструкции комплексы программ. Известный российский этолог Виктор Дольник говорил про обусловленность человеческой жизни инстинктивными программами следующим образом. Есть программа — есть поведение. Нет программы — нет поведения. Если кому-то эта сентенция кажется слишком сильной или просто неочевидной, рекомендую задуматься вот над чем. Вам собирают компьютер по вашему заказу. Вы отдаете деньги и отправляетесь домой. Купили хорошую вещь, однако вещь эта не работает, даже если вы подали на нее отличное питание из прекрасной розетки. Не потому что сломано, а потому что для работы нужны программы. Но вы же хитры. Вы знаете об этом, и потому заранее приобрели лицензионный, кто бы сомневался, диск оболочки и до кучи все те программы, которые могут вам понадобиться. Потому что компьютер не может работать без них. Наш мозг — это компьютер. Он получает данные, он хранит данные, он обрабатывает данные. Может ли компьютер работать без программ? Ответ известен. Значит, без программы не может быть поведение, то есть работы тела. Большая часть наших программ, любезным продавцом, нам уже предустановлена. Это инстинкты. Их очень много, потому что мы сложны, и они составляют основу нашего поведения. Остальные программы — наносные, мы их нарабатываем в течение жизни в процессе обучения. Они могут быть с теми или иными. Можно научиться говорить на русском, а можно на китайском. Можно наработать рефлекс, прикрывать рот во время зевания, а можно зевать широкомасштабно и нестеснительно. Но основу, поведенческий базис мы получаем вместе с телом, наводя привнесенными программами лишь некоторый марафет. Кора служит подкорке, а мозг — телу, а не наоборот. Программы, вшитые в конструкт нашего тела, от него неотделимы. Собственно, и само построение тела начинается с программ, генетических. Именно они формируют тело, его каркас, органы, железы внутренней секреции, мозг. А как верно заметил в своей книге «Происхождение мозга» палеоневролог, доктор биологических наук Сергей Савильев, Морфологические принципы организации мозга образуют непреодолимый поведенческий барьер. Умри, лучше не скажешь. Как мы сделаны, так и ведем себя. Так что наша хваленая свобода воли ограничена нашим внутренним устройством. При этом надо помнить, что хотя мы все разные, но базовая модель у нас одна — обезьяна. И потому наша цивилизация — обезьянья Нам кажется, мы поступаем так, как хотим мы. Но практически всегда мы делаем то, что хочет наша обезьяна. А мы лишь постфактум объясняем словами свои поступки, выдумывая какие-то псевдорациональные причины для того, чтобы объяснить окружающим или самим себе, почему мы поступили так, а не иначе. Инстинкт дает позыв и причины, а мы поступаем а потом натужно чешем репу, если нужно оформить свой поступок словесно. Порой это выглядит смешно, когда, например, человек, у которого сильно выражена ксенофобия, начинает выдумывать какие-то причины, от чего чужаки — это плохо и почему от них нужно избавляться. Если человек совершает подлость, спасая свою шкуру и предавая других, он делает это под влиянием инстинкта. Если человек совершает подвиг, спасая других, он делает это под влиянием инстинкта. Просто разные инстинкты у разных особей выражены по-разному. Что неудивительно, у нас ведь и рост разный, и цвет глаз, и характер. Кроме того, нужно помнить, что нервная система, этот великий координатор организма, есть приспособа весьма энергоемкая. В периоды интенсивной работы мозг потребляет до четверти энергоресурсов организма, а у мелких животных и больше. При этом мозг составляет всего одну пятидесятую часть от веса тела. В моменты умственной деятельности, если такие моменты у вас в жизни были, конечно, вы наверняка отмечали, что голова будто раздута и словно бы нагрета. А между тем никакого дополнительного кулера с целью охлаждения не предусмотрено. Понятно, что такой форсаж поддерживать в постоянном режиме просто невозможно. Нужно как-то минимизировать затраты, чтобы не изобретать каждый раз велосипед. Для этого и существуют условные рефлексы и стереотипы, то есть приобретенные программки, которые, будучи однажды наработанными, потом включаются автоматически, не требуя анализа. С перегретой головой мы ходим нечасто, чаще там ветер свистит. Поэтому большую часть своей сознательной жизни мы проживаем неосознанно, реагируя инстинктивно, рефлекторно или стереотипно, то есть экономично, лениво. Так что граждане, которые слишком о себе возомнили, решительно открестившись от животного мира, слишком поторопились. Практически все их поведение в базе своей инстинктивно и направлено на удовлетворение базовых же телесных потребностей. А разум просто усложнил и надстроил эти потребности вещественно и поведенчески, не ликвидировав их фундамента. Потому что разум — всего лишь слуга тела. Без тела он не существует. Причем тело часто побеждает разум. Люди разумом понимают, что должны больше двигаться, не переедать, не есть сладкого. Но телесная ленность и любовь к плотским удовольствиям чаще всего разум пересиливают. и мозг Покоряется телу, хотя и понимает, что это сокращает длительность его бренного существования в нашем мире. Но разве телу это объяснишь? Оно ведь слов не понимает. И потому тело рулит корой. Но кому принадлежит это тело? Что мы представляем собой как вид? И какое поведение характерно именно для нашего вида?